Глава 5, на которой мы опоздали, потому что поезд в областной центр приходил через полчаса после начала самого вечера, и сразу начались сюрпризы, потому что на входе в актовый зал я услышал до более знакомый голос, вещающий в микрофон, а войдя в помещение, где нет-нет да и давалась тайна Гиппократа. Увидел собственной персоной внучку Малевича. Она заканчивала свой спич, и все уже рыдали. И тогда он, профессор, сказал: Я пью не за красные дипломы, а за посредственных студентов, но отличных врачей. Браво, Авдотья Романовна, выкрикнули в портыре. Тут признаться я поплыл, потому что Авдотья Романовна, она же буря Смирнова, она же внучка черного квадрата, стала читать стихи. Алло, наконец-то, да ну, перестань! Это душа, возвращенная к жизни, На шатырем и портвейном снова кричит «Я люблю тебя» сквозь прокуренную гортань.